Глава 26. Итан Я вошел в небольшую комнатушку, наспех приведенную в относительный порядок и служившую кухне одновременно со столовой. Парни уже управились с половиной мешка и начистили картошки и, вскочив, пожелали мне доброго утра. Да, утро предстояло быть если не добрым, то продуктивным. Ведь сегодня у меня связь с Вэллом, которому я, кроме ряда рабочих вопросов, Выложу свои подозрения насчет Леди Мари. Возможно, это просто совпадение. И всколыхнулось старое, почти забытое воспоминание. Мой дракон недовольно фыркнул, намекая, что я уже давно большой мальчик, и бояться призраков прошлого просто глупо. Я посмотрел на часы, которые притащил в столовую из разрушенного правого крыла. Часы, как ни странно, были целы и даже правильно показывали время. Впрочем, это ведь старинная работа, Защищенная двумя видами магии. А может быть, просто повезло. Потому что правое крыло замка было практически сравнено с землей. А ведь там когда-то были жилые комнаты матушки и сестрицы, в каждой из которых имелось по паре гардеробных. Вот где можно было бы разжиться платьями для Мари. Да и для Эли. И двух сестричек, Леки и Сами, которые одеты хуже нищенок. А ведь все они из старых драконьих родов. До завтрака оставалось полчаса, и пока здесь никого больше не было. Я нахмурился. «Ну что, охламоны, все почистили?» Я посмотрел на парней строго, с прищером. Пусть не думают, что нарушение режима так просто сойдет им с рук. «Полмешка сделали, Лэр В разнобой ответили подростки и зыркнули друг на друга. Тогда давай ты, Вилар?» скомандовал я и отошел на приличное расстояние. Черик хмыкнул и поднял бровь. А Вилар, не обращая на дружка внимания, быстро перетаскал всю очищенную картошку в специальную емкость. Когда-то это был стазис Ларь, но артефакт почти вышел из строя, а зарядить его в нынешних условиях было не так просто. Но даже того остатка хватало, чтобы сохранить продукты на три дня. «Отлично, пусть полежит до лучших времен», — кивнул я. «А теперь отойдите подальше». И давайте сюда все, что не дочистили. Я быстро очертил круг вокруг сложенных с вечера дров и щелчком пальцев зажег яркое, алое пламя. Чуть драконьей магии не помешает. Конечно, немного глупо использовать магию таким образом, но зато быстро. С вечера принесенные дрова занялись и мгновенно прогорели, оставив после себя горку угля. «Засыпайте!» Еще раз скомандовал я. Парни бодро высыпали картошку, зарыли в угли. Я немного добавил магии еще. Она бы и так испеклась, но я старался максимально соблюдать режим дня, выданный мне заботливыми драконицами, до которых теперь поди доберись. Лэр Итан режим для драконят, а особенно для подростков. Это очень важно. Напутствовала у меня Лэра Китала, голубоглазая драконица с острым взглядом, который никогда не дашь ее 350. И не беспокойтесь. «Вам придется побыть с детьми не более одного-двух дней. Следующим же порталом они окажутся у нас». Она ободряюще улыбнулась, исчезая в ореоле тотчас схлопнувшегося портала. С тех пор прошел месяц, а портальное сообщение так и не удалось восстановить. Хорошо еще, что переговорный артефакт работал. С перебоями не каждый день, но мне удалось поймать определенный алгоритм. Раз в три дня, в девять часов утра связь появлялась. Совсем ненадолго, но хоть что-то. Хрипатый дракон. Как же мне хотелось заняться, наконец, только поиском. А приходится заниматься всем подряд. Еще и воспитанием подростков. Какой из меня воспитатель? Правильно, никакой. Образования соответствующего нет. Опыта тоже. Да я бы в жизни на такое не подписался. Но хуже всего, конечно, младенец. С младенцем я один никогда бы не справился. Один, без Мари. «Великий дракон!» Я почувствовал, что буквально взмолился, хотя никогда не был религиозен, и великого дракона не верил с детства. Сказки все это, мифы и росказни для маленьких детишек. А тут вот, представьте, эти слова пошли откуда-то изнутри. «Великий дракон! Ты уж прости, если что не так, и веры у меня в тебя никакой не было. Но если ты все-таки есть, великий дракон, то хорошо бы сделать так» чтобы Мария оказалась просто девушкой. Пусть даже не драконицей, а обычной. Иначе... Но что я буду делать с младенцем? Ведь мне придется тогда запереть ее в подземелье. Я вздрогнул, представив, каково Мари там будет. Но если она действительно иномерянка, то я буду вынужден так поступить. Ведь я должен защищать драконят. А с иномерянками шутки плохи. Они могут покуситься и на их, еще совсем не раскрывшуюся магию. Я ведь тогда, после случая со мной, поднялся старые манускрипты. Изучил их от корки до корки и обнаружил, что такие случаи действительно бывали. Очень редко, но бывали. И когда-то был даже закон, по которому, если возникало подобное подозрение, такую драконицу или обычную девушку брали под стражу и заключали в темницу. А вот если подозрение подтверждалось, то душу подселенку отправляли назад. Это если удавалось, конечно потому что обряд был чрезвычайно сложный и опасный. В любом случае, в тело девушки ее душа больше не возвращалась. Я невольно вздрогнул и почувствовал, как на щеках выступили чешуйки, а внутри раздался недовольный рев дракона. Мой зверь явно был против такой судьбы для Мари. А я? Я тоже не хотел для девушки такой судьбы. Я нахмурился и скомандовал парням. «Вытаскивайте картошку». И тут на кухне стало людно. Голодная малышня пришла в полном составе. Я посчитал по головам и понял, что не хватает Элли и Кайла. «А, нет, вот он, с очередным ведерком молока. Довольный до да Интересный драконенок. Но где же Элли? И самое главное, Мари с младенцем? Неужели мои предположения были верны и...» «Нет, только не это. Я почувствовал, как по моим щекам заходили желваки». В тех старинных летописях говорилось ведь о том, что младенцы-драконята представляют собой особую ценность для таких переселенок. Хрипатый дракон. И почему я вспомнила об этом только сейчас?